Глава десятая. Переезд дела хлопотное и муторное. Я почему-то помнила это из прошлой жизни, но никаких подробностей в голове не всплывало, лишь обрывочные эмоции, раздражение, усталость, желание, чтобы всё поскорее закончилось. Но один вид дома Рика разом поднял настроение. Перед нами высился добротный, аккуратный, светло-оранжевый коттедж с изогнутым прозрачным козырьком и высокой лестницей. Тёмно-коричневая черепичная крыша, флюгер в виде Василиска, резные металлические перила всё дышало уютом. Рик внимательно наблюдал за моей реакцией и улыбался всё шире. Открыл дверцу машины и подал руку. Я привычно опёрлась о твёрдую ладонь Василиска и вышла наружу. Ни клумб, ни фруктовых деревьев вокруг коттеджа не было. Зато вдоль всего забора шёл ровный чистокол голубых елей, пушистых и на удивление симметричных. Под ногами мягко пружинил ковёр из густой низкой травки. Где-то в еловых ветвях перекрикивались птицы. Мимо нас шумно треща, крыльями пролетали гигантские стрекозы, не меньше ладони величиной. Всё здесь дышало спокойствием, умиротворением, каких я давно не испытывала. Казалось, белокаменный забор высотой в 3-4 человеческих роста отрезал нас от внешнего враждебного мира, а таком гнёздышке можно было только мечтать. Рик приобнял меня за талию, повёл к широкой входной лестнице и спросил: "Нравится?" "Очень", выдохнула я. "Надо было давно тебя сюда сводить". — хмыкнул Василиск. — Глядишь, согласилась бы жить со мной гораздо раньше. Я усмехнулась, и мы вошли в дом. Внутри упоительно пахло свежим деревом. Бревенчатый пол казался невероятно тёплым. На потолке автоматически зажглась россыпь круглых белых светильников. Ничего особенного, но я ощущала себя сказочной принцессой. Здесь было просто море света. Окна, забранные прозрачным стеклом, начинались от моей талии, упирались в потолок и простирались на всю ширину стен. Рикни неторопливо показал мне весь дом. Я сразу обратила внимание, что на кухне, отделанной в пастельных тонах, есть автоматическая духовка и посудомойка. Здорово для хозяйки. В бежевой спальне в глаза бросилась огромная кровать, без изысков, но явно очень удобная, с мягким матрасом. Сомневаясь, что Рик всегда спал на ней один. Но какая теперь разница? Он мой, и мы вместе. И что там говорил Опал? За 2 года из этой постели даже дух любовниц Василиска выветрился. В голубой гостиной можно было устраивать балы. И самое приятное, в доме обнаружилось целых три ванны. Мы могли мыться одновременно, совершенно не мешая друг другу, или вместе плавать в тёмно-синей ванне, самой просторной и глубокой, похожей на мини-бассейн. Обойдя весь дом, мы вернулись в спальню. Рик убедил меня отдохнуть, уложил, заботливо укрыл мягким кашемировым одеялом. Я расслабился и отключилась. Забыла даже установить в ауре программу, чтобы проснуться к занятиям. Несколько слишком длинных, тяжёлых, моральных и физических дня вымотали окончательно. Остальные врачи ночной смены отдыхали днём, нормально питались в светлое время суток, да и смены брали на каждый день. Я же месяца два жила только на перекусах, спала по три-четыре часа в сутки. Оглядываясь назад, я отчётливо понимала – что Только энергия Рика поддерживала меня на плаву, позволяла не слечь от усталости, не разболеться на многие недели. Но увы, я принесла в оселиску немало тяжёлых минут. Говорят, ты получишь то, что хочешь, но захочешь ли то, что получишь? Я так мечтала вспомнить прошлое, понять, какую жизнь вела там, в другом мире. Казалось, это что-то даст, поможет идти вперёд, больше никогда не оглядываться. Но всё случилось совершенно не так, как мечталось. Иногда лучше оставить прошлое прошлому и не ворошить его даже мысленно. Лестница деревянная, светлая, почти такая же, как у Рика, но другая, моя, наша. Высокие кегли перил, и я наверху, а внизу малыш, весёлый, беззаботный. В белокурых вихрах запутались закатные лучи. На коленке синяк, на лбу шишка, но синие глаза лучатся восторгом, умные глаза моего мальчика, моего сына. Чуть погодаль подтянула ноги на диван дочурка. Курносый носик уткнулся в книгу, тонкие пальцы те ребят кончик страницы и листают. В век компьютеров, планшетов, Дочурка любила читать настоящие бумажные томики. Светло-голубые серёжки в её крохотных мочках едва заметно подрагивают. Моя Дарина чуть покачивает головой, взгляд цепляется за родинку на правом ушке дочки, фамильная гордость, прямо как у меня. И я замираю, глядя на детей, наслаждаюсь, вся уходя в наблюдение, кожей впитываю их беззаботность их светлое тепло. Святослав, мой малыш, хватается за кегли перил крепкими маленькими пальчиками и упорно переставляя ножками, поднимается навстречу. Вот мама, вот она мама, повторяет звонко, задорно. Звякает ключ в замке входной двери. Бзынь-бзынь сообщает один замок, вжик-вжик вторит ему другой. Папа пришёл. «Вот папа!» Крики наполняют гостиную, а я встречаю усталого, но радостного мужа. Высокого, светловолосого, с тёмно-зелёными глазами и курносым носом. А на душе становится ещё теплее, ещё солнечней. Господи, у меня в родном мире осталась семья. А я, я живу тут, работаю, как ни в чём не бывало. А Рик... Имела ли я право давать ему надежду? Да вообще начинать новые отношения? Из глаз покатились слёзы. Вначале скупые, отцепинелые, они вдруг хлынули ручьями. Я захлебнулась, задохнулась, сердце гулко застучало в ушах. Как я могла их бросить? Как позволила перекрестию отнять память о самом дорогом, самом важном? Почему оно так со мной поступило? За что наказало? Я вскочила с постели в слезах не понимая где я и зачем. В тишине дневного дома по-прежнему упаительно пахло деревом, из окон лился густой приятный солнечный свет, прозрачными кляксами растекаясь по полу. Где-то за окном вдруг запела птица, и в спальню вошёл Рик. Минута другая, долгий взгляд синих глаз, понимающий, пронзительный, и такая же долгая, тяжёлая тишина навалилась на грудь. Я едва могла сделать вдох, а Рик продолжал стоять как вкопанный, не сводя глаз и не смаргивая. Казалось, он понимает, что случилось, прочёл в моём мозгу или как-то ещё. Я вскочила, бросилась на выход и услышала лишь глубокий вздох Василиска, полный отчаяния, боли, тоски. Я притормозила, обернулась и снова встретила синий взгляд Рика. Болезненно защемило сердце. Я чувствовала, что всё неправильно. Уходить неправильно, а остаться тем более. Кожа ощущала, что-то здесь не так. Я что-то упускаю, и это что-то очень важное, неизмеримо ценное. Я разрывалась между тем, что потеряла, и тем, что приобрела. Сердце забарабанило в ушах, кровь бешено запульсировала в висках. Я рванула со всех ног, побежала, побежала, побежала. Рик не догонял, не преследовал, даже не окликнул, а я не слас, не чуя ног. Только вперёд, не оглядываясь, по мощёной дороге между разноцветными заборами и пёстрыми коттеджами, высокими с башенками, похожими на теремки из детских сказок, грубоватыми, почти квадратными, со скошенной крышей, и дальше, в низину, туда, где заканчивался посёлок. По каменистой тропке под гору к смешанному лесу, казалось, остановись я и придётся всё осмыслить, притормози на секунду и вернётся боль. В каком-то нервном перевозбуждении перемахивала я через поваленные деревья, уклоняясь от острых веток, перепрыгивала овраги, неслась на пролом всё дальше и дальше в чащу, и вдруг оцепенела. Прямо передо мной из сзади и спереди раскинулась чёрная паутина. Она мерцала, вздрагивала. Она была повсюду, словно лес оплёл невидимый гигантский паук. Нижняя магия. Я мало знала о ней, недостаточно изучила, но отчётливо понимала, стоит лишь дёрнуться, шелохнуться, и меня зацепят. Что сделает со мной это прикосновение, я не знала. Подвластно ли энергодраконы чудовищным превращениям? Ледяная волна прошлась вдоль позвоночника. Холод опустился в желудок. Мне стало страшно, очень. Я попыталась двинуться назад, но нити окружили, пленили, запутались под ногами, над головой, вокруг тела. Даже ниндзя не протиснулся бы, не зацепив хотя бы одну, и я замерла, не понимая, что делать дальше, как выбираться. А затем С нелепым опозданием пришли остатки воспоминаний, уже совсем не такие радужные. Потери, потери, потери. Осколки жизни близких, их вещи, которые я разбирала после похорон: длинная в пол цветастая юбка дочери с пятном от краски для волос на подоле, небольшие деревянные фигурки, выструганные сыном: медведи, лисы, тигры, и его последняя поделка китайский дракон красивый изящный с почти живыми глазами синие и стёртые шлёпки мужа и пустота я мало общалась с правнуками было так больно так страшно осознавать что они единственное что осталось от тех кого любила всей душой я дорожила ими и страшилась встречи боялась заглянуть им в глаза и увидеть чистые голубые глаза дочки сына сказать что-то весёлое и узнать на их лицах улыбку мужа, услышать в их хохоте звонкие смешинки внучек. Но мы всё же виделись какое-то время, а потом потерялись и они. Мои далёкие потомки переехали, и я осталась совсем одна, долгожительница, которой больше незачем долго жить. Я ходила на работу просто потому, что так надо, ела и пила, не ощущая ни вкуса, ни запаха возвращалась домой и включала четыре телевизора, чтобы прогнать призраков, избавиться от бесприютного одиночества. Хотя бы ненадолго, на несколько часов обмануть себя призраком жизни вокруг. А там, глядишь, и беспокойный сон унесет в страну грез и приключений, подарит несколько часов забвения. И так продолжалось изо дня в день, из года в год». Пока однажды я не услышала в голове голос себе подобный, такой же валькирии, тогда мы все, долгожители, внезапно научились общаться мысленно и почему-то решили, что принадлежим к одной расе. Учёные назвали нас валькириями за особенную крылатую ауру и ещё за то, что все мы были женщинами. Подруги по несчастью предложили сходить к стене памяти, и я нашла её, чёрную, щербатую, Сверху донизу испёчрённую именами тех, кого потеряли почти бессмертные. Я обошла стену со всех сторон, утопая в топалином пухе, вдыхая сильный запах полевых цветов. Вспоминала, встречала других таких же как я, читала на их лицах, в их взглядах до боли знакомые выражения, странную смесь глухого отчаяния и робкой надежды. Я бродила, как непрекаянная, потеряла счёт часам и дням, не хотела возвращаться. И чудило с мне: душа очищается от тоски, бремя потерь уходит, остаётся лишь светлая память о близких и любимых, тёплая, как уютный дом в зимнюю стужу. Хочется жить ради тех, кого больше нет, храня в сердце их частички, сберегая в памяти их судьбы. Ведь пока я помню, они со мной они существуют. И вот тогда таксист, косматый черноволосый вербер, которого я больше никогда не встречала, увёз меня на перекрестие. Я оказалась готова к новой жизни, к новой миссии и к новому будущему. Чёрт, у меня ничего не осталось в старом мире. Рик, вот то единственное, что следовало ценить и беречь, но я бросила его. После того, как Василиск почти умолял этого не делать и попала в беду. Всё правильно, всё закономерно, всё справедливо. Так мне и надо. Ведь точно знала, мне говорили не раз: на перекрестии не попадают те, кому есть что терять в родном мире. Только те, у кого не осталось ничего, никого, кроме самих себя, могут без собственного ведома пересечь невидимую границу. А ещё те, что переселяются сюда намеренно, осознавая, что делают и зачем. Я понятия не имела, куда везёт клыкастый таксист, не ведала о существовании этого невероятного мира, удивительного и фантастического. И я должна была подумать об этом прежде, чем бежать от Рика. Задержаться ненадолго, дождаться, пока память вернётся целиком. Но я поспешила, ошиблась, и вот теперь, видимо, расплачусь за это сполна. Сколько я простояла в растерянности, не знаю, только с каждой минутой лес казался всё более неприветливым, пугающим. Курчавые лиственные деревья тянули ко мне корявые сучья, словно изломанные артритом пальцы. Солнечные лучи с трудом пробивались сквозь плотные кроны, порывистый ветер путался в них и сердито шуршал листвой. Вонь от подгнивших листьев смешивалась с приторно-сладким ароматом цветочного нектара, грибным запахом, и от этого дикого коктейля тошнота подкатывала к горлу, в носу свербило. Под ногами торчала редкая пожухлая травка, кое-где почти полностью скрытая палой листвой. Тишина угнетала, лишь изредка тревожно пересвистывались птицы, да кто-то ритмично стучал в дерево, возможно, местный дятел. От холода и сырости меня пробил сильный озноб, или я затряслась от страха. Тени сгущались, подступали всё ближе. Время текло лениво, неспешно, а я не видела выхода. Пройти сквозь паутину нижней магии, не коснувшись её, не было ни малейшего шанса, но и ждать у моря погоды смысла не имело. Сколько бы часов ни прошло, прошлого не изменить. Станет лишь хуже. Я устану, ослабну, И внимание притупится, не говоря уже о скорости реакции. Я понимала всё это, убеждала саму себя, что дальше тянуть резину нельзя, но тело словно окаменело, а ноги упорно отказывались двигаться. Я беспомощно оглядывалась, опасливо ёжилась, зубы отстукивали неровный ритм, сердце барабанило в ушах, холод в желудке совсем не помогал хоть немного согреться. Я одна, и никто не поможет. Что же делать? Зажмуриться и бежать? Будь что будет. Словно ответом на немой вопрос лес загудел, зашуршал, и я услышала странные вопли. Они походили и на звериные, и человеческие одновременно, но очень отличались от обычной переклички оборотней в любой потасе. В висках запульсировало. Я сжалась так, что свело плечи и челюсть. Вопли усилились, и паутина нижней магией пришла в движение. Нити задрожали, словно кто-то дёргал за них, замерцали изнутри желтоватым светом. Душа ушла в пятки. Я замерла, наблюдая за тем, чего боялся даже могучий маляс, даже отважный рик, даже самодовольный вагр. Паутина тряслась всё сильнее, и вдалеке из-за деревьев показались жуткие создания, перерождённые, догадалась я. Латифа была права. Они совсем не походили на зомби скорее на каких-то космических монстров перекошенные яростью человеческие лица, когтистые лапы, поросшие колючками, шерстью, чешуёй, всем вперемешку, адут лаватые тела, словно передо мной утопленники, и глаза чёрные с желтоватыми отблесками, как паутина. Верберы, верлисы, вертигры и верпантеры. В них уже с трудом узнавали знакомые мне виды оборотней. Взорождённые выглядели по-разному, но одинаково отвратительно, страшно и целеустремлённо. Они двигались как единое целое, вышагивали в такт, не замечая препятствий. От цепенения прошло спустя несколько секунд, сменилось удушливой паникой. Боже, как же я влипла! Билась в голове одна отчаянная мысль. Бешеный гонг сердца в ушах оглушал, мешая сосредоточиться. Бежать было некуда монстры наступали со всех сторон путы нижней магии угрожающе вздрагивали так и наровя зацепить я зажмурилась понимая что всё это конец сердце сжалось так больно так отчаянно неужели я больше не увижу рика неужели даже не извинюсь за свой побег ну почему всё так глаза обожгло по щекам потекли слёзы «Сами! Сами! Моя Сами!» Я узнала бы его голос из тысячи других. Мелодичный, низкий, грудной, сейчас со слабым рычанием. Неужели галлюцинации? Или очередная насмешка памяти? А может, нижняя магия изощренно издевается напоследок? Прохладная и одновременно горячая струя окатилась с головы до ног. Я вздрогнула от мурашек и в раз перестала трястись. Тело налилось небывалой мощью, стало лёгким, как пёрышко. Я открыла глаза и ахнула. Риг был совсем рядом и уже обратился. Громадный, красивый китайский дракон свился вокруг меня кольцами. От наших тел взмывало в воздух розовато-оранжевое зарево, похожее на солнечные протуберанцы. И чудилось, что мы единое целое, душой, энергетикой, каждой клеткой и мышцей. Было совершенно неважно, откуда взялся Рик, как он тут очутился, почему я слышу его мысли. Сработала ли брачная метка или какая-то другая магия? Рик рядом, он со мной. С ним я ничего не боюсь. Вот единственное, о чём я сейчас думала. Сотни перерождённых наступали, окружая стремительно и неизбежно. Им остались считанные десятки метров, чтобы исполосавать нас когтями, ударить мощными руками, лапами. Множество горящих взглядов, безумных и осмысленных одновременно, впились в нас с Риком. В них читалась одна общая цель: поймать, переродить или убить. Сильный мускусный запах наполнил воздух. Он походил на тот очень слабый, едва уловимый, который появляется всегда, когда оборотни обращались множество раз. На боях верберов я почти не улавливала его. Хотя оборотни десятки раз меняли и пастаси, на схватке между тиграми в какой-то момент я почувствовала этот запах, особенно отчётливо, но он развеялся в мгновение ока. Теперь же вонь казалась такой насыщенной, такой неистребимой, что дышала с трудом. Протяжно гулко закричали вдали птицы. Вой какого-то зверя вторил им, утробный, тревожный, предупреждающий и всё вокруг смолкло в одно мгновение. Лес словно замер или умер, не знаю уж, что тут ближе. Перерождённые ступали мягко, почти неслышно. Ветер притаился в кронах деревьев и лишь изредка шелестел там, будто пытался спрятаться поглубже. Казалось, напряжение можно пощупать руками. Свинцовый воздух застрял в груди и загустел, в висках пульсировала кровь. В ушах громыхал пульс. Я вздрогнула и, несмотря на поддержку Рика, на долю секунды поддалась панике. Но тут в голове вновь зазвучал его голос: "Сами, ты должна мне верить. Делай то, что говорю, и всё будет хорошо". И я успокоилась, прислушалась, сосредоточилась на указаниях Василиска. "Представь, что внутри тебя льётся горячий поток. Он перетекает из рук в тело" из тела в ноги, взмывает к голове, заполняет тебя до предела и выплёскивается наружу. Ты держишь его под контролем, но выпускаешь, и он меняется, превращается в сильное, жилистое тело дракона, и ты раскрываешь крылья. Когда прозвучала последняя фраза, за спиной словно расправили с паруса. Я ощутила почти невесомость. Вокруг нас с Риком сгустились розовые вспышки, похожие на пламя дикого костра. Запахло чем-то кисло-сладким, очень приятным. Почти восторженно вскрикнула над головой птица, и целая стая тёмно-красных пернатых громко шурша крыльями пулемётной очередью выстрелила в небо. Кольца Рика расправились, и я взмыл ввысь. Василиск полетел следом. В начале сужесом А затем с каким-то злорадным восторгом наблюдала я, как едва коснувшись наших тел, рассыпаются на сотни чёрных перьев путы нижней магии, медленно ложатся на палую листву, влажную траву и исчезают бесследно. Так вот, зачем Риг заставил меня обратиться? Вот почему не понёс меня сам? Умничка, во второй ипостаси нижней магии тебе не страшна. А перерождённые не умеют летать. И ещё, если ты не поняла, энергодраконы могут мысленно общаться с другими драконами и Василисками. Прорваться сквозь плотную стену крона оказалась не так просто, как думала споначалу. Ветки не царапали, не касались человеческого тела, но сопротивлялись мощно, упорно. Я будто протискивалась сквозь плотную вязкую субстанцию, а она нарывалась затянуть назад удержать внутри, пленить. Сильно запахло сыростью и листвой. Одна за другой новыми пулемётными очередями выстрелили в небо разноцветные стаи птиц: тёмно-зелёные, фиолетово-красные с редкими белыми пятнами, каноречно-жёлтые и тёмно-серые с алыми хвостами и холками. Шелест крыльев и взволнованная перекличка пернатых взорвали тишину. После недолгой борьбы Риг обхватил моё туловище хвостом, дёрнул, и мы вылетели наружу. Ух, небо было свободным, спасительным, ещё едва подёрнутой предзакатной синевой, оно казалось лишь декорацией к нашему полёту. Разреженный воздух кружил голову, ощущение полной невесомости рождало чистый, почти детский восторг. Близость Рига дарила надежду, заставляла снова почувствовать себя счастливой а перерождённые они остались где-то там откуда до нас уже не доберутся по крайней мере не сейчас Василиск неторопливо махал перепончатыми крыльями огромными и прекрасными а я подстраивалась под его движение повторяла за риком мои собственные крылья выглядели немного иначе чёрные полупрозрачные почти призрачные В новорождённых сумерках они мерцали оранжевым, как и когти на таких же фантомных лапах. Жаль я не могла увидеть себя целиком. Что ж, будет другое время, другой полёт. Рик то набирал высоту, то планировал на воздушных потоках, и чем дальше, тем всё больше мне это нравилось. Мы взмывали под облака, и земля внизу превращалась в красивый чертёж, выполненный приглушённого цвета фломастерами. Опускались пониже, и взгляд выхватывал яркие детали: далёкое кряжестое дерево с пятью стволами, они расходились причудливым букетом прямо из земли. Чью-то чёрно-белую крышу, похожую на поставленную домиком шахматную доску, посреди бескрайнего моря трав и цветов. Лиловую кляксу в поле, там, где кустилась большая поросль цветов, вроде васильков. Казалось, нет ничего проще, чем царствовать в небе плыть в нём, как лёгкая суждёнушка. И снова я каждой клеткой тела, душой и аурой ощущала, что мы с Риком одно целое, неразделимые и близкие, как никогда. Между нами больше не стояли воспоминания, не грозили разрушить невероятно прочную связь двух бесприютно одиноких существ. И всё вокруг принадлежало только нам стремительно темнеющее вечернее небо, ещё едва уловимые глазом жёлтые плесуньи звёзды, луны и прозрачные перины облаков. Рик чуть вырвался вперёд, показывая дорогу. Воздушные волны били само его энергодракона, обтекали его, как плотная морская вода, швыряли в лицо свежий ночной воздух, пропитанный приторно-сладким, кислым, пряным нектаром ночных цветов, лёгкой прохладой. Он очень бодрил и совсем не морозил. Лес, поле, широкая лента дороги, вначале земляная, каменистая, а затем и вымощенная разнокалиберными булыжниками, стремительно уходили назад. Катеджный посёлок появился вдали сотнями пёстрых крыш, узкими полосками аграр, и я только тогда поняла, как далеко убежала, ничего себе. Я-то воображала, что лес перерождённых совсем рядом, почти на подступах к посёлку, и как я забралась в такую далищу. На сильных эмоциях ты частично обратилась, незаметно для себя и окружающих. Поэтому и преодолела огромное расстояние так быстро, стремительно. Было таким естественным общаться с Риком в собственной голове, будто мы всё время только так и делали. Без очередных объяснений я вдруг поняла, как блокировать мысли от других драконов и Василисков, как читать их и посылать весточки только тем, кому требуется. Казалось, десятилетиями дремавшая во мне сила пробудилась и начала стремительно расти. Чем дольше мы с Риком разделяли небо, тем менее фантомным становилось моё драконье тело. Через некоторое время оно почти не отличалось от реального. На лапах, рыжами вспылохами пламени отсвечивала чёрная чешуя, а оранжевые когти выглядели как настоящие. Время от времени я ловила взглядом громадные крылья, чёрные с оранжевыми перепонками и чёрный же хвост с несколькими янтарными шипами на конце. Обоняние, зрение, слух неуловимо менялись. Я могла настроиться и увидеть что-то у самого горизонта чуть напрячь глаза и рассмотреть это что-то как в подзорную трубу могла сосредоточиться и выцепить малейшие детали любого предмета или обозреть почти всё вокруг без усилий ловила далёкий птичий гомон в лесу перерождённых шорох листьев стук дождевых капель по крышам домов в каком-то далёком поселении Запахи чувствовались иначе, они не усилились, скорее стали отчётливей. Я различала малейшие их нюансы, оттенки. Эх, жаль такого не будет в человеческом обличье, настолько упростилась бы диагностика. Мы стримглав пронеслись над половиной посёлка и начали снижение. И я поймала себя на том, что больше не подражаю Рику, а действую на инстинктах, не думая. Сейчас летать было так же просто, как ходить или дышать. Немного сложив паруса крыльев, я устремилась вниз, вслед за Риком. Несколько минут парила над его чудесным домом и наконец-то коснулась земли. Вначале драконьими лапами, а потом сразу и ногами. Они по лодыжки утонули в сиреневом тумане из вечном спутнике ночи перекрестья. Ух! и ощущение энергодракона пропало. Остались лишь я и Рик, уже в человеческом обличии. Я застыла напротив него в нерешительности, в оцепенении. Больше всего на свете мне хотелось сейчас броситься в объятия Василиска, прижаться к нему и ни о чём не вспоминать, забыть о тяжком бремени потерь, об ужасной встрече с перерождёнными и особенно о том, что... Как бросила Рика после его просьбы не уходить, не делать ему больно. Василиск немного напрягся, поймал мой взгляд. Синие глаза смотрели так тепло, ласково, что всё остальное показалось неважным, незначительным. Я кинулась на шею Рика, и он подхватил, прижал и зарылся лицом в волосы. Прости, прошептала я, пропитываясь теплом Василиска, ощущая его каждой клеткой тела. Сами, ты вернулась ко мне. Остальное неважно, обжёг шею неровный шёпот. Я сильнее прижалась к крику, чувствуя, как гон меняет его тело почти мгновенно. Василиск хмыкнул, вздрогнул, когда свидетельство его желания упёрлось мне в живот и запульсировало. Чёрт, не время издал полурык, полустон. Нам пора собираться в больницу, дежурство. Надо срочно всех предупредить по секретному каналу Перекрестие. Нижние наступают. Не знаю, как они подобрались настолько близко в считанные дни. Прежде на это уходили недели, месяцы. Перерождённые питаются энергией создателей, поэтому они медленные, неповоротливые, тугодумы. Но сейчас дело не в этом. Главное, что враги на подступах. Думаю, к послезавтраму перерождённые уже займут позиции, а потом пожалоют и их кукловоды. Начнётся война, закончила я Зарика. Ледяная волна прошла вдоль позвоночника, холод опустился в желудок. Я зажмурилась, спрятала лицо на груди Василиска и затихла в его стальных объятиях.